сел на черного коня и дал повеление отступить. Но в дороге он узнал, что граф Алкодетта не желая, вероятно, вернуться в Уран из бесплодного похода, пошел на Мостанганем, которым давно желал владеть. Слабый гарнизон из сорока турков с двумя маленькими плохими пушками не мог противопоставить ему значительной обороны. Однако, Мост-Анганем был окружен такой твердой стеной, что ядра христиан не могли вредить им. При том же недостаток пороха принудил ал послать за ним бригантину-воран. Пользуясь этим случаем, Гасан-Паша провел ночью часть своего войска в мост-Аганем и разослал во все стороны верховых для вооружения соседних арабов, которые окружили испанские лагеря множеством засад. Досадуя на задержки, которым подвергался его экспедиция, и не подозревая тайных препятствий, граф приказал идти на приступ. Солдаты его действовали с решимостью, но едва успели они возгрузить несколько знамен на стенах осажденного города, как турки, отворив ворота, сделали убийственную вылазку, с бешенством бросились на испанцев, никак не ожидавших подобной нечаянности, и произвели между ними страшное кровопролитие. Арабы и мавры своей стороны бросились в тыл христиан. Окруженный со всех сторон, иди войска свои рассеянными, граф Алкадетта собрал гость всадников, пробился с ними сквозь нападающих и в тот же вечер возвратился беглецом в Оран, откуда выступил несколько дней назад со всей гордостью человека, уверенного в легкой победе. Сын Хириддина был столь же ловкий политик, как хороший воин. Убедившись из примера эль Хими в непостоянстве турецкой милиции, он понял, что не должен вверять свою безопасность прихотям буйной шайки, но опереть свое могущество на выгодных договорах и союзах с арабскими племенами. На восток от Алжира, на конечности Метиджи, равнина начинает подыматься и мало-помалу соединяется с главной цепью Атласа. Эта гористая страна, труднодоступная, всегда была обитаема независимым и гордым племенем, не подчинявшимся никакому игу. Два города, Кусуэлькала, существующие до ныне, соседственные, но враждебные, в шестнадцатом столетии составляли две маленькие столицы, владетели которых вели между собой беспрерывную войну за разные дрязги. Кроме того, владетель Кусо бен-эль-Кади питал к туркам глубокую ненависть со времени смерти своего родственника Селима погибшего от руки Харуджи Берберусы в 1516 году. Абт-эль-Азиз, шейх-эль-Кала, надеялся погубить посредством этого положения своего противника и тайком вступил Гасан Пашою в переговоры. Губернатор Алжира не применил извлечь пользу из корыстных видов горзного предводителя. И в 1550 году тлемсенские мавры, не могшие более сносить иго Мулея Ахмеда, истощавшего их непомерными налогами для удовлетворения ненасытимой жадности испанцев, написали в Фец в Марокской империи, предлагая власть брату тамрошнего султана Но фетский шериф перехватил их послание и тотчас составил план для владения тлемсеном. Для Движение десяти тысяч марокканцев, быстро приближавшихся, заставило Молея Ахмеда снова покинуть свою столицу и спрятаться в Аране. Между тем, как неприятель, победив его без боя и желая увеличить успехи свои, направился к мосту Ганему, откуда рассчитывал пройти в скором времени и до Алжира. Гасан паша уведомленный заблаговременно об этом страшном вторжении, тотчас собрал отборнейших турков и потребовал помощи Абд-эль-Азиза, который поспешил под два знамена. Один корсиканский ренегат Гассен принял начальство над Алжирским войском. У него было два лейтенанта, турок по имени Сафа и сардинский ренегат Али, Начальник марокканского войска Абд-эль-Кадер, пораженный паническим страхом и не смея поджидать противников, отступил, гоня перед собой бесчисленное множество скота всякого рода и везя с собой разную добычу, отнятую арабских племен. Но настигнутый на переправе через одну речку...